Глава 20. Сидя по-турецки на плоской вершине скалы, Камила наблюдала, как ночь окутывает миркантур Пес дремал, положив голову на ее ноги в сапогах. Где бы ни бродил ее взгляд, он повсюду натыкался лишь на черные громады гор, величественные и безнадежно печальные. Рано или поздно горы останутся позади, рано или поздно Масар останется без их защиты. Наверное. Гипотеза о гараже в Луба довольно любопытная, однако вполне вероятно, что все они ошибаются. Может быть, у Масара вообще нет никакого маршрута, ему совсем не нужна машина. Может быть, он решил до конца жизни скрываться в горах. Теперь Камила считала, что это возможно. Перед ней простиралась огромная территория, такая же пустынная, как в первые дни после сотворения мира. 70 километров скалы почти девственных лесов. А сколько на самом деле, если посчитать, все подъемы и спуски, все склоны и круче? В сто раз, в тысячу раз больше! Масар мог стать полновластным хозяином этих просторов, где без труда найдешь и воду, и мясо для животных, и легкую добычу для себя. Между тем в горах становилось холодно. Камила ежилась под курткой. С наступлением ночи температура опустилась до 10 градусов, а к утру, пообещал полуночник, будет только 6. И это в конце июня. Она схватила бутылку вина, плеснула немного в стакан. Масару, небось, холод нипочем. Интересно, а зимние морозы и снега он способен выдержать? При том, что укрытием ему будет служить одна только волчья шкура, ведь он не сможет даже развести огонь, его сразу заметят. Итак, ему станет холодно. Значит, он рано или поздно спустится в долину. Но не обязательно завтра и не обязательно в Луба, хотя полуночник и Салиман в этом твердо убеждены. Их безграничная уверенность приводила Камилу в замешательство. По-видимому, они ни на секунду не усомнились ни в успехе, ни в общем замысле своего предприятия. Ей-то самой эта затея казалась то разумной и оправданной, то необдуманной и совершенно бессмысленной. «Что если Массар останется в меркантуре до первых серьезных холодов, наступающих в октябре?» В таком случае им, его преследователям, придется разбить лагерь на окраине Луба и четыре месяца жить в фургоне для перевозки скота. Никто из них об этом даже не заикнулся. Никто и мысли не допускал, что погоня может оказаться напрасной. Как будто следили за волком, к которому прикреплен радиомаяк. Камила покачала головой, хотя в темноте вряд ли кто-нибудь это видел. Подняла воротник куртки и отхлебнула глоток коварного Сен-Викторского вина. Ее вновь охватили сомнения. Мальчик и старик искренне полагали, что все пойдет как по маслу, но она не разделяла их уверенности. Они втроем, вооружившись картой, преследовали убийцу, однако ей казалось, что результат этой гонки уже предопределен, и впереди их ожидает нечто мрачное, запутанное, страшное. И, конечно, опасное. Камила поднесла глазам бинокль. В чернильной тьме, окутавшей скалистые склоны, ничего было не разглядеть. Если бы Масар проскользнул в десяти шагах от нее вместе со своими животными, она бы этого не заметила. Собака ей была спокойнее. Пес учуял бы их задолго до того, как они приблизились бы к скале. Камила погрузила пальцы в густую собачью шерсть. Конечно, пес вонял ужасно, но девушка чувствовала к нему признательность за то, что он развалился и дремлет у ее ног. «Как же его зовут?» Заглот, затор, интересно, почему ему нравится спать, положив голову на чьи-нибудь сапоги или ботинки. Она зажгла фонарь, взглянула на часы, погасила свет. Еще четверть часа, и можно будить Салимана. Положив левую руку на шею пса, а вправо и держа стакан, Камила смотрела на гору прямо перед собой. Но гора не удостаивала ее взглядом. Исполненная высокомерия, она просто игнорировала Камилу.